Глава 16. «Убирайся!» — раздраженно выкрикнула чародейка. Распахнув окно, нетерпеливо тряхнула рукой. Сорвавшиеся с кончиков пальцев искры понеслись к фее, подхватили ее и прежде чем... И без того напуганное создание успело испугаться еще больше, вышвырнули из лаборатории. «Неуклюжая идиотка!» — процедила сквозь зубы Мельдгита, глядя на расползающиеся по юбке пятна. «То, что она сама задела рабыню и та выронила флакон с зельем, не удержав в руках, Мильдгиту не интересовало. Сегодня ее все раздражало, она ругала и проклинала весь белый свет. Даже его величеству не удалось избежать ведьмовского гнева. И дёрнул же его демон уступить северянину и пригласить в Хельвиву на каи, шипела Мильдгита, пытаясь оттереть с юбки пятна, но те только увеличивались в размерах, а комнату наполнил резкий запах. проклятия. Швырнув... На пол тряпку, с помощью которой пыталась спасти положение, она заметалась по лаборатории, перемежая возмущение со злыми ругательствами. И ярый тоже хорош. Я так долго взращивала в Редфреде ненависть к накаи, упорно шла к цели, а демонову-посланнику мерзких тварей ко двору подавай. Не сдержавшись, чародейка снова выругалась и нервно продолжила: А, Ретфред, как же я в тебе разочаровалась? Так легко забыла о смерти лучшего друга. Чего же стоила твоя дружба? Тьфу, и как самому от себя не противно. Колдунья глухо рыкнула. «А ведь я была уверена, что, уничтожив Теа, подтолкнула Голиана к верному решению. Пойти войной на Средиземье, к тому же Даниэла. Одно удовольствие было наблюдать за ее страданиями. Мельдегита прикрыла глаза, погружаясь в приятные воспоминания и едва не мурлыча. С улыбкой произнесла. Она от боли чуть с ума не сошла, хотя не ожидала от нее, что с горя привяжет к себе короля. Это неприятно». Но Фонталем всегда была чудная, взбалмошная, непредсказуемая девчонка. А потом появилась и намерянка. Даниэла из другого мира в иные моменты Мельгита ненавидела сильнее новоиспечённой королевы. За любовь к презренным, за то, что выгораживала и защищала ненавистных тварей. Да и Редфрид после ее возвращения сам на себя не похож. Куда подевался жёсткий и непоколебимый в своих решениях монарх? Ещё два месяца назад Галиана был уверен, что Накаи нужно уничтожить, а мелкие народцы Средиземья поработить – а теперь собирается вести с дикими переговоры. «Чудовищная ошибка, Ваше Величество. А все это – выскочка из другого мира». Не державшись, Мельдгита схватила первую попавшуюся под руку колбу и швырнула ее в стену. Темные струйки побежали по серой кладке. Запах в лаборатории стал почти удушающим, но королевская чародейка этого не замечала. Она потому и согласилась на предложение Ярова. Было заманчиво уничтожить чужачку руками на каи, Если уж смерть друга не ожесточила сердце правителя – то мучительная кончина любимой, пусть он до конца и не осознал, что влюбился, все исправит. С магами Ситхейна они уничтожат презренные народы, и ее семья наконец-то будет отомщена. «Ты искала меня?» Мельгита вздрогнула и резко обернулась. Погруженная в беспокойные мысли не слышала ни скрипа двери, ни шагов посланника, незаметно к ней, приблизившегося. «Искала?» — буркнула ведьма. «Чем здесь так воняет?» — скривился Велибор, в два шага преодолел расстояние до окна, толкнул ставню и жадно глотнул ртом свежий вечерний воздух. «Надеюсь, наш договор в силе?» — нервно спросила Мельдгита. разве я давал повод думать иначе?» «Это ты мне скажи», — чародейка усмехнулась и, взяв себя в руки, с ядовитой иронией в голосе продолжила. «В последнее время ты меня избегаешь. Я был занят. И, не успев вернуться во дворец, понесся к своей невесте. Неужто за нее переживаешь?» Виллибор помрачнел на мгновение, но тут же его лицо разгладилось, а на губах мелькнула привычная улыбка. «Конечно, переживаю. Ее должно уничтожить Накайя, и не стихийное бедствие». «Как?» — Мельгита скрестила на груди руки, решив, что князь не покинет этих стен, пока не посвятит ее в детали плана. «Что как?» «Хочу знать, как ты собрался натравить на девчонку крылатых, и когда, меня тоже интересует. Ты мне не доверяешь?» Чередейка сощурилась, пристально выглядываясь в лицо посланника. «Есть подозрение, что ваша светлость...» Начали сомневаться. «Мне эта война выгодна так же, как и тебе». жёстко ответил Филибор. «Выгодно чем?» «Вы задаете слишком много вопросов, леди», холодно отрезал он. «А вы продолжаете выходить от ответов, князь». Яры мрачно усмехнулся. «Я не привык, когда в мои дела вмешиваются, но раз уж вы настаиваете... Один из диких в скором времени обезумеет, не без помощи моих чародеек, и нападет на мою прекрасную невесту. Даниэла погибнет, Редфрид будет страдать. А горе, как известно, ослепляет». «Воины Ситхейна со дня на день прибудут в Хельвиву, и король, не теряя времени, бросится войной на Средиземье. Надеюсь, я удовлетворил ваше любопытство». Некоторое время Мильгита молчала, прокручивая в уме слова посланника. «Я видела, как они целовались», — наконец сказала она. Его Величество потом признался, что таким образом пытался досадить вам, мол, теперь вы квиты, но Редфрид сильно к ней привязался. «Вот и хорошо», — задумчиво пробормотал Ярый. «Вот отлично». Выглянув в окно в синий, напоенный ароматами цветов и пролившегося дождя вечер, он пробежался по окрестностям дворца взглядом и довольно усмехнулся, заметив мелькнувшие в безоблачном небе тени. А вот и долгожданные гости. Как чувствовал, что они прибудут именно сегодня. И с обаятельной улыбкой обратился к чародейке. «Что ж, леди Мельгита, предлагаю присоединиться ко двору и поприветствовать гостей из Средиземья». О том, что в Хельвиву прибыли на Кае, я узнала от Руты. Позабыв о правилах этикета, служанка ворвалась в спальню без предупреждения и взволнованно выпалила. «Дикие! Они уже здесь, во дворце!» В глазах девушки плескался страх, к которому примешивалось любопытство. Она переминалась с ноги на ногу, нервно кусала губы, дрожащими пальцами мяла ни в чем не повинную юбку. «Они все такие большие!» – лихорадочно прошептала. Шумно сглотнула и завершила с благоговейным ужасом. «А еще страшные, просто жуткие!» «Не говори глупости! Я поспешила к выходу, краем глаза заметив, что феи метнулись следом. Они у короля или... Я видела, как их встречала стража, а придворные начали собираться в тронном зале. Перебив меня, бойко отчиталась служанка. Значит, будет официальное приветствие. По коже пробежала дрожь от волнения. Боги, пусть все хорошо начнется и еще лучше закончится. Торчать в гостевой комнате, когда за ее стенами происходит такое, я не собиралась. Переговоры с дикими. Скорее всего, первые за всю историю Триалиса. Можно сказать, событие миллениума, или сколько там натикало у владений Редфрида. Видя, что Урута с удовольствием заложила бы кому-нибудь душу, лишь бы еще хотя бы мельком взглянуть на больших, страшных и просто жутких, взяла ее с собой. Нема одни сейчас спешили по сумеречным анфиладам. Возникло ощущение, что утренний сценарий повторяется: метались лакеи с канделябрами, заполошно гомонили придворные, сбиваясь в стайки и стаи, торопились занять места поближе к трону. «Удивительно, что без попкорна. Нам не повезло войти в зал одними из последних. Пришлось приподниматься на носочках и старательно тянуть шею. Дурацкие парики и высокие прически заслоняли все самое интересное». Редфрид торжественно восседал на троне, традиционно в гордом одиночестве. Неподалеку от правителя крутилась Гита. Колдунья выглядела так, будто готова была кого-нибудь растерзать. Наверняка на Кай. На них она бросала злые взгляды. «Арайна!» – радостно прошептала я, когда от пятерки крылатых отделилась их принцесса и, величаво вскинув голову, шагнула к Редфриду. Не думала, что Накая отпустит свою потенциальную королеву. С другой стороны, Арайна больше остальных крылатых заинтересована в предотвращении войны. «Вот мы и встретились снова, король!» – усмехнулась она, не пытаясь выказать почтение главе Триалиса, и дерзко добавила. «Несостоявшаяся жертва и безжалостный убийца!» Я зажмурилась, борясь с желанием изобразить мем «Рука-лицо». Но кто так начинает переговоры?» «Арайна, ты меня разочаровываешь». «Я, конечно, тоже не гений дипломатии, но бросать в лицо Галиана обвинение в убийстве точно по остере глазьбы». Придворные зашептались, возмущенные наглостью крылатой, но на лице короля не дрогнул ни один мускул. «О том, в чьей крови, перепачканы мои и ваши руки, поговорим после», — начал он невозмутимо. «Настоящий король». «А сейчас я бы хотел просто вас поприветствовать. Рад, что вы откликнулись на мое приглашение. Я дал слово, принес клятву, что в этих стенах вы будете в безопасности». Секунда, другая, и Редфред жестко добавил. «Пока будете ценить жизни людей, мы тоже будем относиться к вам с почтением». О том, что случится вздумай на Кае и перестать ценить людские жизни, его величество решил не распространяться. Но повисшее молчание, тяжелое и мрачное, яснее и ясного давало понять, что крылатам придется несладко. Райна склонила голову, принимая условия. «Не бойся, король, мы явились сюда, рискуя собой, не чтобы найти свою смерть, а чтобы спасти от смерти твоих людей. И наши народы тоже», — немного помолчав, добавила она и почти дружелюбно признала, «возможно, вместе мы сумеем отвести беду от всего сущего». В зале поднялся гул, уже невозмущенный, тревожный. Придворные переглядывались, эхом повторяя слова Арайны, спрашивая друг друга, что они означают. Когда с приветствиями было покончено, Редфрид поднялся с трона, предлагая диким следовать за ним. Гита активизировалась и назойливым хвостом потащилась за своим господином. Заметила я и Виллибора, но протиснуться к жениху не смогла. Князь покинул зал вместе с Редфридом. Не успела даже выбраться из толпы, как за ними закрылись двери. Поступившие стражники дали понять, что общение его величества с экзотическими гостями пройдет в приватной обстановке, без посторонних глаз и ушей. Надеюсь, они друг друга не поубивают. Надеюсь, Гита все не испортит, а если и попытается, Яра ей помешает. Надеюсь, Редфрид поверит диким, какой бы неприятной ни была правда, и не причинит им вреда. Он ведь поклялся. Стоило крылатым войти в тронный зал, как Редфрид осознал. Оставаться беспристрастным будет непросто. Глядя в глаза убийцы хищников, он уже почти жалел о том, что пригласил их в Хельвиву. О чем можно говорить с тварями, похищавшими и безжалостно уничтожавшими ни в чем не повинных девушек? Чтобы ими не двигало, они все равно останутся убийцами. Но поворачивать назад поздно. Он принял решение, дал слово и теперь обязан во всем разобраться. Понять, что хорошего и светлого в этих существах, увидела Даниэла. Пробежавшись взглядом по залу, король отыскал среди придворных госпожу Вертана. Ее присутствие, беспокойство в глазах, смешанное с надеждой, немного смягчили сердце. Он сумел выдавить из себя некое подобие улыбки и слова приветствия. Как и следовало ожидать, кланяться дикие не собирались, а в упреках и обвинениях решили себе не отказывать. С трудом сдержавшись, Редфрид поспешил закончить церемонию и пригласил гостей в кабинет. Их было пятеро. Дерзкая девчонка с густой копной, заплетённой во множество кос, и мужчины дикие, ее свита. Все четверо с каменными лицами. Эмоции были только у их предводительницы. То насмешливая улыбка, то мрачное выражение, а иногда и враждебное. «Ты не представилась». Заметил его величество, когда они подошли к кабинету. «А должна была?» Крылатая заломила бровь, покосилась на стражников, распахнувших перед ними двери, и вошла следом за Редфридом. «Насколько мне известно, вы, люди, не удостаиваете презренных именами. И все же я хотел бы знать твое. Меня зовут Арайна. Я наследница, теперь уже единственная», — мрачно усмехнулась хищница. «Трона диких. Уверена, такое обращение вам больше по душе». Опустившись в кресло, Редфрит окинул собравшихся взглядом. Мельгита устроилась на диване, скользнула в темный угол, как кошка, и замерла, предпочитая играть роль бессловесной свидетельницы. Северянин прислонился к каминной полке, скрестив на груди руки, и тоже хранил молчание. Накаи остались стоять, не желая располагаться в креслах или рядом с чародейкой. «Не будем терять время, и сразу перейдем к причине вашего появления – смерти девушек». Редфрид на мгновение замолчал, пытаясь совладать с вновь полыхнувшей в сердце злостью, и сдержанно продолжил. Они как-то связаны со спящими». «С одним спящим», — кивнула Накай. Он пробудился давно, но первые признаки его присутствия мы заметили несколько лет назад. Не сразу догадались, в чем дело. «Сначала грешили на ваших чародеек, потом поняли, что животные и урожаи не из-за вас погибают. Никаким колдунам такое не под силу». Редфрид вспомнил о внезапном ненастье, потрясшем столицу, и задал вопрос. Один из многих, что не давали покоя. Зачем духа уничтожать ваш скот и ваши урожаи? Не только наши, возразила Райна. Такова природа духов. Они питаются всем сущим, черпая энергию из животных, растений, людей. Если спящего не усыпить, со временем мир станет мертвым и пустым, каким был когда-то. Мы можем попросить помощи у богов, подал голос Велибор. Они не допустят, чтобы их дети страдали. Умасливая их жертвоприношения мифей и недовито Недавита поинтересовалась Накаи, покосившись на посланника. Ваши боги жалкие, алчные, и не так уж все сильны, как вам кажется. В чем в чем, а в этом Редфрид был с ней согласен. Обойдемся без жертв, мрачно возразил он. Сожалею, король, но без жертв обойтись не удастся. Райна покачала головой. Духа нельзя уничтожить, только усыпить, а для этого нужен живой сосуд. Тот, в чем теле его заточат и будут удерживать, пока не уснет. Что станет с тем, в кого он войдет? «Это существо погибнет», — почти безразлично ответила Дикая. «Как гибнет все живое, неспособное удерживать в себе высшую суть? Главное, чтобы не погибло слишком быстро. Несколько ничтожных попыток, что мы предприняли, ни к чему не привели». «Несколько ничтожных попыток? Так это называется? Ты говоришь о юных девушках, которых вы лишили жизни?» — взревел Редфрид. Даже мысли о Даниеле больше не помогали успокоиться. Вскочил с кресла, мечтая об одном — «отомстить крылатым за смерть его людей». Охрана девчонки подступила к ней вплотную, давая понять, что не позволит причинить ей вред. «Мне напомнить, скольких Накай загубили вы, и скольких фей и Накшаров поработили», — не смутилась принцесса. «Нужно было сразу рассказать о спящем, а не ставить эксперименты». «Мы пытались», — перестав усмехаться, зло прорычала Накай. «Я и мой брат, но нас поймали и лишили возможности говорить. Твоя ведьма и лишила, мы жизнью рисковали, чтобы ты узнал правду, а ты убил моего брата». В кабинете воцарилась гнетущая тишина. Никто не решался ее нарушить, кроме короля. Вскинув взгляд на ведьму, он приказал... «Мильдгит, отвечай, ты заставила их замолчать». Чародейка расправила плечи, откинула назад волнистую прядь и сказала с легкой улыбкой на губах. «Да, я наложила на пленников заклинание, как вы мне велели. Но оно лишь блокировало их магию, чтобы не причинили вреда ни вашему величеству, ни охранявшим их стражникам». «Странно, что это заклятие заблокировало и наши голоса», — скептически фыркнула принцесса. Непредвиденные последствия», — равнодушно пожала плечами Мельдгита. «Это было новое заклятие, неопробованное. Я решила, что раз уж пленники все равно обречены, почему бы не проверить на них?» Редфрид внимательно всмотрелся в лицо ведьмы. Мельдгита говорил ровно, без запинки. Выглядел расслабленный и невозмутимый. Прежде она никогда не давала повода в ней сомневаться, и теперь Его Величество задавался вопросом, правду ли говорит та, что в течение многих лет была ему верна, или обманывает. Кому верить? Своей, приближенной или безжалостным убийцам невинных девушек? «Я не давал тебе права принимать такие решения», — резко заметил король. Мельгита кротко опустила взгляд. «Признаю, я ошиблась. Желание испытать новое заклинание и не на нелюбовь к нашим гостям подтолкнули меня к поспешным действиям». Впредь не позволю себе такие вольности. Чародейка прижала руку к груди, показывая, что глубоко сожалеет и искренне раскаивается. А спустя мгновение добавила. Хотя, если вам интересно мое мнение, я не верю в существование ужасного и всемогущего духа, которым нас пытаются запугать. Я перечитала немало рукописей, но не нашла ни малейшего упоминания о древних сущностях. Как вы о нем узнали? Снова вступил в разговор посланник, обращаясь к Накай. Сказания о спящих многие столетия из уст в уста передавались в наших землях. «То есть доказательств его существования у вас нет?» Мельгита пренебрежительно улыбнулась. «Устные сказания. Хм, не густо». «Закрыть глаза и остаться в стороне от беды, которую сами же и породили, очень похоже на людей», — подал голос один из диких, и столько презрения в нем звучало, что Редфриту нестерпимо захотелось врезать крылатому. «Даже так? И почему я не удивлена? Теперь вы заявляете, что в пробуждении этого наверняка несуществующего духа виноваты люди?» Чародейка выразительно фыркнула, всем видом показывая, что уже давно раскусила Накайи. «Не все, только королевский род, ответила Арайна, и Редфред почувствовал, как грудь словно сдавила стальными тисками. Скверное ощущение. «Продолжай». Мельдгита хотела было что-то добавить, но король жестом велел ей молчать. И сам не произнес ни слова, с жадностью вслушиваясь в слова крылатой. Они рождали в душе смятение, неверие и отрицание. С одной стороны, хотелось заставить ее умолкнуть, с другой — продолжать. Он ведь желал знать правду, желал во всем разобраться. Вот и разобрался. Только такая правда Редфриду совершенно не нравилась. Он плохо помнил время, когда умерла его малютка-сестра. С тех пор прошло много лет. Четыре года назад родителей забрала та же болезнь, что отняла жизнь у новорожденной принцессы. Тогда в Триалисе погибло немало людей. Сейчас, оглядываясь назад, Редфрид понимал, что мать умерла не четыре года назад, а в день, когда лишилась дочери. Смерть старшего сына глубоко ранила ее, но гибель малютки убила. Королева так и не сумела оправиться, да и отец остро переживал потерю. Могли ли они, отчаявшиеся, ослепленные горем, решиться вернуть к жизни свое дитя? Он еще не успел испытать радость отцовства, а при сложившихся обстоятельствах, возможно, никогда не испытает, но что-то подсказывало, что на месте родителей он поступил бы так же. «Почему я должен тебе верить? Откуда вам, никогда не бывавшим в Хельвиве, стало известно, что совершили мои родители?» «Во дворце немало рабов, которых зачастую не замечают». «А покойная королева была женщиной», — Райна улыбнулась. «А женщинам, как известно, сложно держать все в себе. Особенно столь болезненные воспоминания». Слепо доверять Накай Редфрид не собирался, как и выражаясь словами крылатых, закрывать глаза и оставаться в стороне. С завтрашнего дня все маги Триалиса будут посвящать все свое время поискам оружия против духа. Я сегодня же отправлю послание в Ситхейн», — добавил северянин. «Наши колдуны и колдуни тоже бросят все силы на поиски решения проблемы». Райн раздраженно тряхнула головой. Ты, король, меня так и не услышал. Против него не существует оружия. Единственное, что мы можем, заставить его уснуть, а для этого нужен живой сосуд, сильный и крепкий. Человек. Вы и люди все это начали, вам и заканчивать. Меньше всего Редфриду хотелось уподобляться на Кае и уничтожать людей в надежде усыпить древнюю сущность. Вернемся к разговору завтра. Уже поздно, сказал он и отпустил Мильдгиту и Велибора. Накаи предложил следовать за слугой, что должен был показать им гостевые покои. Но ну Арайна, отпустив охранников, задержалась. Ваша жена все еще не очнулась. Могу я ее увидеть? Я провожу тебя к ней. Он почти смирился с мыслью, что Даниела никогда не проснется. Не время его правления на исходе. Полтора года и в Триалисе начнется жестокая борьба за трон. Но сейчас перед ним лежала куда более серьезная проблема – пожиратель всего сущего. В спальне королевы густые тени смешивались с теплыми отблесками света. Блики касались ее лица, скользили по покатым плечам, подчеркивали мерно вздымающуюся пышную грудь. А Райна склонилась над спящей, легонько сжала ее руку и пробормотала: «Бедная девочка. Сложно вернуться в мир, в котором уже ничто не держит. Возможно, это поможет». Вызернув заткнутый за пояс цветок с огненно-красными лепестками, она положила его под подушку королевы. «Что это?» – нахмурился Редфрид. «Цветок с радужных холмов». Его аромат способен воскресить самые светлые воспоминания, за которые хочется держаться. Возможно, магия цветка напомнит ей о чем-то дорогом, что еще осталось в этом мире, и она все же захочет вернуться. Самое дорогое отняли у нее вы, ее жениха, герцога Скана, не сдержавшись, упрекнул принцессу Галиана. Вы убили его вместе с его отрядом. А Райна обернулась к королю. «Я не могу нести ответственность за действия всех на Каи. Люди уничтожают нас, чудные народы отвечают им тем же. Мы на грани войны, которую я надеюсь предотвратить. Помоги исправить ошибку, совершенную твоими родителями. И, возможно, для наших народов начнется новое время, в котором не будет места вражде и потерям». Райна печально улыбнулась. «Но без жертв не обойдется. Я понимаю твое желание не рисковать людьми. Разделяю надежду, что магам удастся что-то найти». Но поверь, мы потратили годы на поиски, пока не поняли, что усыпить его в живом теле единственный выход. Почему вы выбрасывали покойниц? с горечью спросил Редфрид. Чтобы семьи могли с ними попрощаться и похоронить с частью». В последний раз, обернувшись на жену, король покинул спальню. Перед ним лежало непростое решение, которое он мог откладывать в надежде, что магам повезет больше, чем на Кае, или мог начать действовать уже сейчас. Мои маги будут искать, чтобы вы не говорили, а тем временем он поморщился, испытывая к себе чуть ли не отвращение. Мы попытаемся призвать и усыпить духа. Есть на примете живой сосуд, а Райна усмехнулась. Как насчет вашей колдуни? Ответив на иронию крылатым мрачным взглядом, Редфред обратился к слуге Накшеру, следовавшему за ним тенью. К утру мне нужен список преступников, приговоренных к смерти, самых молодых и крепких.